глава восьмая. Верховная партийная власть, крепко поседевшая и немало оплешилая, время от времени раздергивала кремлевские кулисы. На сцену дворца съездов длинные ряды президиума под ленинским рельеф выбирались напыщенные вожди. В быту по жизни обыкновенной они слали вполне здравомысленными отцами, дедами, братьями, не отличаясь алчностью, прихотями, куртуазными плоскими запросами. В жизни административной за ними числилась организационская сметка, воля. Некоторые из них рьяно участвовали в нечистоплотных партийных чистках. Но, окажись на сцене дворца съездов под барельефом пролетарского бога, они становились плакатно-плоскими, лицемерными и оболванина способными говорить только с бумажки, идуть в одну марксистско-ленинскую дуду, которую продулишь до прорех Надеть человеку на руки споги, перевернуть головой вниз, пустить шагать по улице. Дико, несуразно, все вверх тормашкой. Люди на сцене, державшие речи, выглядели тоже и дико, и несуразно и, зараженные каким-то вирусом идеологии, говорили обо всем вот вверх тормашками. То ли в порыве партийного празднества, предугадывая взрывы аплодисментов и овации, они отрывались от реального бытия, это сверкающего блеска начищевали мутное мифическое слово «коммунизм», то ли глаголили исключительно об успехах страны Советов, потому что имели право так глаголить, ибо закромали полны ядерных бомб, А смертоносное оружие — это сила неимоверная в мире. Эту силу никто не отменит, не обхитрит. Правда, эти самые ядерные бомбы уж сломали ход всей истории, истории мировых войн. Но деятели из Политбюро, может, и чуяли смену исторических эпох, но признать не хотели. Ревизионизм, оппортунизм, партийные уклоны — вот ждутки дудки, ученые уже. Главные отчетные доклады причмокивая и немного их причавкивая, как перележал перележалую воблу, зачитывал с верховной трибуны Леонид Ильич Брежнев. Наша цель — сделать жизнь советских людей еще лучше, еще краше, еще счастливее. Мы идем навстречу новым годам самотверженного и вдохновенного труда, труда с полной отдачей всех творческих сил. Для нас это единственный путь к благосостоянию, счастью, к светлому, Коммунистическому будущему. Давно уж умер Сталин. Дух кровавого узурпатора, циничную интригана и, и человека, Достигшего мирового политического верха, Без примерного признания даже обожания, Уже выветрился из Кремля. Странно быстро выветрился из царских покоев, Правда, широко бродил по стране. Но отошел к працам чудаковатый, метивший заменить собою хитрого Кобу Джугашвили Сталина, отправленный в пенсионное източение на дачу Хрущев. Он-то и подпустил предательского, либерально-космополитического запашку, которое пришлось выгонять ортодоксальными идеологическими сквозняками. Теперь Брежнев держал вожжи. Возниц он был без жгучего хлесткого кнута, чуть что оборачивал голову в сторону Суслова, едущего в телеге Политбюро, и спрашивал, туда ли едем, Михаил? — Туда не беспокойся, дорогой Леонид Ильич! И подхалимно, и твердо отвечал серый кардинал и главный кремлевский доктринер. Брежнев, между тем, ввел пятидневку, подбавил прослединам пенсии, сократил срок армейской службы. Где-то даже рубаха парень, великолепный охотник, ценитель красивых баб и роскошных авто. В трибунных выступлениях Брежнев говорил Лазунгова. Борзописцы, что сочиняли ему речи, уходили от фактов, имен, реальной статистики. Все обтекаемо вертелось вокруг помифицированной стратегии Ленина. Еще больше запутывались понятия социализм, коммунизм, развитой социализм и реальный. В головах простых людей после речей генсека невольно крепчала формула «Лишь войны не было, проживем без колбасы» мы знаем хрипучий веща дтриевич съезду что добьемся всего к чему стремимся успешно решим задачи которые перед собой вставим залогом этого были и есть и будут творческие гений советского народа его самоотверженность его сплочен вокруг своей коммунистической партии и неуклонно идущим ленинским курсом бурный продолительый аплодмент да здравствует коммунистическая партия советского союза Партия Ленина, боевой авангард всего нашего народа, бурный продолжительный аплодисмент. Да здравствует и крепнет союз Советских Социалистических Республик, оплот мира и дружбы народов, бурный продолжительный аплодисмент. Пусть крепнет и идет от победы к победе могучий союз революционных сил, мировой системы социализма, международного рабочего движения, борцов за национальное и социальное освобождение народов, бурный продолжительный аплодисмент. Высшее знамя вечно живого непредимого учения Маркса Энгельса Ленина, да здравствует коммунизм, бурный продолжительный аплодисмент. Великому советскому народу строитель коммунизма слава, бурный продолжительный аплодисмент. Все встают. В зале вспыхивает горячие овации, отзываются возгласы «Слава КПСС! Слава советскому народу! Ура! Ленинскому ЦК слава!» «Пашка, скажи, — кинулся с вопросом к старшему брату лёшка глядя на экран, где редком нестились партийные вожди, — Ты коммунизм себе как представляешь? По правде. Пашку речи партийцев из телевизора не интересовали. Он попеременно качал на руках пудовку. Но оставить без ответа младшего брата не мог. Американцы на Луне высадились. А мы дальше пойдем. На Марс полетим, на Юпитер. От звезды к звезде. Так, наверное, и коммунизм. От малого к большому. От звезды к звезде. Бесконечная дорога. Это в теории. Об этом люди с древности мечтают. Я про нашу жизнь спрашиваю. Вот ты бы вот лично как хотел жить при коммунизме?» Пашка усмехнулся. «Коммунизм — это когда каждому человеку с утра обязательно бесплатно свежую булку с гребешком. Она в магазине городская называется. Со сливочным маслом не несоленым и полную кружку какао». Пашка сдобрил свои суждения течим смешком. «А ты чего про коммунизм думаешь?» «Я думаю, — деловито, — отвечал Лешка, — при коммунизме в магазинах будет полно жратвы, и тряпок, можно любую пластинку купить, любую книгу, машины у каждого, кино показывают с голыми девками, кругом рестораны, бары. Ты чё, свихнулся? Это капитализм, как в Америке!» — перебил Пашка, когда брат подсунул ему кино с голыми девками. «Ты такое в школе!» — «Не скажи, смотри, заводчик вам самого не пустит!» — «Пустит, я захочу!» — парировал Лёшка. — вообще моя мечта — жить у тёплого моря, иметь яхту, вечером сидеть на палубе, чтобы красивая ему латка подавала бокал вина Бордо. — И всё? — кисло спросил Пашка. — Нет, на звёзды буду ещё глядеть. Как ты полетишь от Марса к Меркурию? — Я бы полетел, но меня в лётные училища не примут. По оценкам не вытяну. Там конкурс большой. Пашка поставил Юрий за шкаф и пошёл умываться. В самбо он не записался, но дома калил свое тело на турнике, наращивал мышцы гирями. В телевизоре новый шквал, здравец, овации, из огромного зала хор «Словослой». «Чего рут философский спросил Лешка. Казалось, в России всяк понимал, что нет никакого ходу ухваленному коммунизму, что стал коммунизм чем-то вроде религии, не увидеть, не проверить, только на веру воспринять. Но кремлевские пенсионеры жили, как в панцире. Смерти Брежнева стали ждать рано. Мечта о простой, земной, лучшей жизни изводит душу, а тут, казалось, на пути к мечте стоит дряхлеющий генсек, его приспешная свора. Убери-то его и откроет шлагбаум. прост русский человек мечтателен и доверчив. Брежнев сам был повинен в том, Чего от него хотели? Стал заигрываться в Цаацкий, изводить народ юбилеями, с панигириками, с лабызаньями, развешивать награды на чахлые переда друзей, с подвижников подлипал, ну и сам принимал золотые звезды, маршальские звания, посты с разлагающей нескромностью